Когда парижский Люд узнал о насильственной смерти кардинала Гамбарини, то в порыве радости и восторга рассерзал и второго фаворита королевы Регенши, распроклятого Кончини, и спалил его обезображенное тело на мосту Понт-Неф. После того, как это совершилось, мальчик-король Людовик XIII с удивительной легкостью э, совершил свой государственный переворот и провозгласил себя королем. Когда королева-мать, теперь уже не регенша, со всевозможными почестями и знаками внимания была припровождена и заключена в один из тех замков на Лувре, куда в наши времена туристы ездят на экскурсии, молодой правитель изъявил желание ожать руку Пьеру де Кукану и лично выразить ему свою благодарность. Это не подлежало и не могло подлежать никакому обсуждению. Событие, которое мы наблюдаем и исследуем, тем временем вмешался, чтобы своим вмешательством основательно потрясти их железную логику, еще один обеспокоенный, фатально неотвратимый участник. После свершения казни Петра Куканя отец Жозеф, не предполагавший, что она оказалась фиктивной, до поздней ночи читал молитвы и долго еще пел псалмы перед тем, как заснуть, но, проснувшись рано утром после краткого сна, обнаружил, что Петр Кукань жив и здоров. И, напротив, кардинал Гамбарини уже навсегда окоченел тотчас опять в том воинском по-солдатски строгом смысле слова отец Жозеф отправил из Парижа второго срочного курьера с заданием догнать и задержать первого зрющее послание с сложными известием о смерти Петра из кукони А если ему это не удастся, то в Стамбуле вручить французскому посланнику еще одно письмо, в котором отец Жозеф со всевозможными учтивыми извинениями решительно опровергал содержание своего первого письма. У официальных историографов мы ни слова не найдем об аудиенции, данной юным королем Людовиком XIII Петру Куканю из Кукани. Но поскольку один из придворных, подслушивавший за дверью, все тщательно записал в карманный блокнотик, то мы постараемся восстановить ход беседы верно и дословно. Аудиенция состоялась в пятом часу пополудни, тотчас после визита делегатов от французского парламента, пришедших поздравить короля с одержанной победой. Встреча состоялась в так называемом королевском алькове, небольших покоях, встроенных в огромную и полную зеркал залу, где король и молодой герой Петр и Скунки были совершенно одни. Отсюда та неформальность, и, скажем прямо детская наивность, прозвучавшая в королевских высказываниях, преодолев явное смущение, понятное извинительное. По недостатку опыта аудиенции, юный правитель, с блесливым почтением, разглядывая перевязку, которую фельдшер Басилий наложил на обожженную руку героя, задал вопрос. «Господин Декукан, вам очень было больно, когда вы засунули руку в этот противень?» И Петр, приспосабливаясь к тону короля, ответил Очень и очень сер, но все-таки не так, чтобы невозможно было выдержать. Выдержать это невозможно, — ответил король. Я дома попробовал. Правда, Ваше Величество? И как вы попробовали? Я подержал ладонь над пламенем свечи, — ответил король, — но тут же отдернул так что даже в и не вскочил. — У вас вскочили в алдыре, господин Декукон?